Мёртвый воздух. Вечер для жителя гигахрущёвки понятие относительное и интуитивно непонятное. Во всех блоках в любое время суток существует единое световое пространство. Освещение работает всегда и почти везде, где это нужно и возможно, разве что могут переводить в энергосберегающий режим. В редких помещениях с окнами всегда стоит пасмурный день. Хотя иногда встречаются ночные пейзажи, демонстрирующие икону суперматизма 24 на 7, но из-за суеверий селиться в такие ячейки никто не хочет. Юра хоть и считал себя свободным от оккультного восприятия мира, но жить в ночной квартире он бы не стал. Уж лучше глухая стена или депрессивная серость, чем пугающая темнота. Страх темноты не самый тяжкий порог, который можно приобрести в этих стенах. Но если бы только его, размышлял Юра, свернувшись в позе эмбриона на полосатом матрасе. Ожидание завтрашнего полевого выхода заставляло его члены трястись от фантомного холода. Ещё будучи студентом, у него всегда получалось отмазаться от экспедиций в заброшенные зоны, что позволило ему прожить дольше 60% своих однокурсников. Конечно, авторитета ему это не добавляло, но между бесславной мучительной смертью и позорной жизнью он всегда выбирал последнее. И вот, спустя столько лет беготни, судьба его всё же настигла. А может, нет? Из ниоткуда вылетела мысль: может, убежать? А куда я убегу? В заброшенные сектора? Нет, лучше забаррикадироваться в квартире. Если снять внешний вентиль, то точно не достанут. а резать — много чести. Но тут идея начала затухать. И сколько я так просижу? День, недель, месяц. Если сама сбор не возьмет, то еда просто закончится и придется выходить, а там — пуля в лоб и на свалку. Никаких более продуктивных идей в голову не приходило. Время близилось к первому часу ночи, а бушующий в крови адреналин постепенно сходил на нет. Глаза закрывались, И он нёсили Юру в небытие снов. Ступени лестницы, этажи, шёл по кругу бесконечный цикл спуска. Буквально пролетая причудливой спиралью, Юра бежал вниз. От кого или куда это было неважно, он просто чувствовал, что должен спускаться всё ниже и ниже, словно где-то там внизу его ждёт какая-то награда, без которой всё его существование не имеет смысла. «Этаж, ступени, лестницы, да сколько уже можно?» Бег всё продолжался и продолжался. Юра чувствовал, что вот-вот и он достигнет цели. Она здесь, где-то рядом. Ступени, этажи, лестницы. «Уже близко?» Юра попытался остановиться, чтобы посмотреть, сколько ещё бежать, но ноги не послушались. Он посмотрел на них и понял, что они не двигаются, а согнуты в коленях и прижаты к телу. Юра летел, и более того... Никак не мог повлиять на своё движение: ступени, этаж, подъезд. Яркий жёлтый свет дверного проёма одеялом окутал тело Юры. Ноги ступили на мягкую, едва влажную траву, а по волосам прошёлся тёплый летний ветерок. Во все стороны до горизонта простирался невиданный простор. Не было ни стен, ни потолка, ни ламп. Солнце заливало лазурное небо своим бархатным светом. Раньше такие виды Юра мог видеть только на картинках из детских книжек. Когда родители ссорились, он прятался в платяной шкаф и при свете ручного фонарика подолгу разглядывал эти иллюстрации природы, мысленно убегая в нарисованный мир. Теперь он мог пощупать рельефную кору деревьев, дышать свежим воздухом и созерцать небесное дияло. Лёжа на траве, Юра поймал себя на мысли, что он впервые в жизни по-настоящему счастлив. Ему хотелось остаться здесь навсегда, лишь бы больше не видеть этих проклятых стен. И сейчас казалось, что так и будет, всё уже позади. В какой-то момент Юра почувствовал что-то неладное. Небо заволокли и плотные тучи, а по всему телу пошла волна тонких, маленьких иголочек. Учёный повернул голову и заметил, что трава почернела и высохла. Он попытался встать, но вылезшие из-под земли руки плотно придавили его к грунту. Юра попробовал закричать, но рот открывался безмолвно, не выпуская наружу звуки ужаса. Холодный дождь плотной стеной упал на его тело, пока руки, сжав грудную клетку, тянули Юру вниз, под землю. Проснулся он в своей квартире в холодном поту. Сонный паралич сдавливал лёгкие и не давал пошевелиться. У Юры ушло несколько секунд, чтобы разобраться в происходящем, взять себя в руки и успокоиться. Старый будильник показывал без четверти 8. Время на сон ещё оставалось, но Юра решил, что хватит с него на сегодня. Переживать такое повторно у него не было никакого желания. Но удивление учёный недооценивал пользу ночных кошмаров. Сейчас, собираясь на работу, Юра уже не думал о неминуемой гибели. Ему просто хотелось поскорей покончить с этим и вновь вернуться к спокойной кабинетной работе. Внезапно зазвонил телефон. Дисковый инвалид, весь перемотанный с синей изолентой, неистово барабанил по перепонкам, требуя снять трубку. «Алло!» – сонным голосом ответил Юра. На другом конце ему ответил напуганный и одновременно поникший голос Сергея. Юра, тут такое дело. В общем, Васю забрали. Что? Как забрали? торопливо проговорил Юра. Не знаю. Я зашёл к нему утром, а там замешкался Сергей. Дверь валяется, с петель сняли, а внутри никого и всё перевёрнуто, точно обыск был. О, чёрт! говорил я ему, а он надрывно сетовал Серёга. Иди на работу и ни с кем об этом не говори. В голосе Юры появилась уверенность. Он хотел показать коллеге, что может контролировать ситуацию. «Я скоро буду». Душ, одежда, скоро завтрак, и Юра уже ехал в лифте на этаж института. На выходе из кабины ему встретился скромно одетый мужчина средних лет с кудрявыми темными волосами. Лицо его излучало дружелюбие, а глаза полны энтузиазма. На темно-синей робе красовалась нашивка с золотым обрамлением «ЖКХ». Мужчина встретился взглядом с Юрой и улыбаясь протянул ему руку. "О, вы, наверное, Юрий Александрович?" "Да, это я", осторожно ответил Юра, медленно протягивая руку. "Очень приятно, Вадим Алексеевич, главный инженер жилищно-коммунальной службы". Мужчина в меру крепко пожал руку Юре и бодро потряс её. "Моё руководство сказало, что вы сегодня в составе экспедиции идёте на нижний уровень". Поэтому в случае меня направили с вами, чтобы провести инспекцию коммуникаций. Не волнуйтесь, я не помешаю вам, активно жестикулируя и улыбаясь, продолжил Вадим. Пока вы будете заняты своими научными делами, я осмотрю состояние труб, проводки и всякого такого прочего. Активность собеседника не раздражала Юру, скорее немного утомляла и вызывала удивление. Ему казалось, что Вадим не совсем понимает, куда они отправляются. либо наоборот, понимает, из-за своей жизнерадостностью пытается скрыть настоящие эмоции. В любом случае у Юрия были ещё дела, и временем на светские беседы он не располагал. Простите, мне нужно идти собираться. Конечно, не буду вас задерживать. У меня-то всё с собой. Вадим похлопал по лежащей рядом холщовой сумке. Пройдя в лабораторию, Юра стал торопливо ворошить содержимое брони сейфа. И его цель была найти жёлтый чемоданчик с снаряжением для полевых исследований. Большая часть его комплекта могла и не пригодиться, но без защитного комбинезона было не обойтись. Конечно, лучше было бы использовать скафандр с замкнутой воздушной системой, но последнюю партию отправили в Неислизи, так что приходится пользоваться лёгким снаряжением. Найдя то, что нужно, Юрий вынырнул из пространства сейфа, и в тот же миг увидел, как заходит Сергей. Взгляд его был никакой. Серёга тихо поздоровался и сел за свой стол, не обращая внимания на своего коллегу. "Ты в порядке?" обеспокоенно поинтересовался Юра. "Да", безэмоционально ответил Сергей. "Может, по 50 г?" "Я работаю хорошо, я просто думал: "Нет, давай никогда не будем об этом думать". "Ладно. Юра решил оставить своего коллегу в покое. Видно, что Сергей сейчас в не самом лучшем настроении. Учёный закрыл тяжёлую дверцу сейфа и, сжимая чемодан, направился к выходу. Когда Юра подошёл к холлу перед лифтом, его уже ждали Вадим и боец, ликвидатор в чёрном бронекостюме. "А вот и вы", радостно заметил Вадим. "Наш эскорт уже прибыл. Старшина Тор готов нас сопроводить в зону посадки". Прошу на задании использовать позывные, сурово отметил военный. Мой Тайфун, вы будете мессер, указал он на Вадима. И Бор, посмотрел на Юру, не уходить ни на шаг от наших ребят, руками ничего не трогать, слушать команды лейтенанта. Вам всё ясно? Есть, товарищ Сашина, ухмыляясь и вытянувшись по струнке, ответил Вадим. Этаж, на котором находились казармы ликвидаторов, имел очень скудное оформление, но всегда и при любых обстоятельствах там было чисто. Если не сказать стерильно. По длинному широкому коридору туда-сюда бегали щуплые новобранцы в противогазах, погоняемые толстым прапором. «Шире шаг, мля! Будем бегать, пока мамкина молоко с жопой кефиром не пойдет!» орал кусок. Наблюдая сие действия, Юра ещё раз поблагодарил судьбу за то, что отвела от него эту участь. Пройдя по взлётке и свернув налево, учёный оказался в просторном холле перед грузовым лифтом, где их ждала группа из пяти бойцов. Старшина подошёл к лейтенанту и доложил о готовности. Офицер дал команду. «Взвод?» «Смирно!» «Бойцы! Сейчас мы спускаемся на минус пятьсот восьмидесятый этаж. Это самый нижний уровень нашего блока». «Над нами будут ещё 200 незаселённых этажей. Использовать только позывные. Рации не отключать. Связь с командованием будет только проводная через штаб. Кобра, это на тебе», — лейтенант указал на одного из бойцов. «Лифт доставит нас в зону разгрузки, согласно плану. Там два выхода. Группа «Тайфуна» идёт вперёд и осматривает центральный. Группа «Сокола» занимает левой. Остальные организуют оборону у лифта. Там будет штаб. Всё ясно?» У завод хором ответил: "Так точно. Хорошо. С нами двое гражданских и их защита в повышенном приоритете. Научный консультант Бор пояснит нашу задачу". Юра не ожидал, что придётся выступать на публике, и вся ситуация застала его врасплох. Собирая с мыслями, он вышел перед строем. Честно говоря, я никогда не был в заброшенных секторах, и тем более на том этаже, поэтому не представляю, что нас ждёт. «Просто скажите, что вам оттуда достать, и мы мигом это принесем». «Надеюсь, что все будет так просто. Мое руководство считает, что выживших нет, так что наша цель – черный ящик самоходного аппарата «Велес-3». По возможности найти тела исследовательской группы и их дневники. Любая дополнительная информация будет полезна», – сказал Юра. Бойцы молчаливо переглядывались и демонстрируя свои незаинтересованные взгляды. Тишину нарушил лейтенант. Вопросы? Да, лейтенант. Издевательски устал отозвался боец. Как отсюда свалить? Закрой рот, беркут, рявкнул на него старшина. Всё, выдвигаемся, отдал команду офицер, и строй засуетился. Бойцы быстро загрузили ящики с оборудованием в кабину лифта и отправились в путь. Грузовой турболифт шёл очень мягко и даже бесшумно. Кабина была достаточно просторна, чтобы в ней свободно двигались девять человек даже с учётом груза и экипировки. Вадим вместе с Юрой стояли в углу, опираясь о цинковые ящики с боеприпасами. Инженер то и дело поглядывал на бойцов, оценивающим взглядом и нервно теребил пуговицу на робе, пока не решился дёрнуть лейтенанта за рукав. "А мне не положен какой-нибудь бронежилет?" поинтересовался Вадим. "Вам он не понадобится", ответил старшина. Вы будете сидеть в безопасной зоне, пока ребята не зачистят помещение. А если самосбор? Двери разгрузочной зоны полностью герметичны, они вас защитят. Вам ли не знать, что никакая дверь не даёт стопроцентной гарантии, вмешался Юра. Хей, дрожит немного. Улыбаясь, словно маньяк, подошёл Беркут. Посмотри, эта пушка стреляет бронебойно-разрывными полями с сердечником из обеднённого урана. Бам! Он провёл рукой по воздуху. И череп в смятку. Юра отвёл взгляд, не желая смотреть на дешёвое ребячество, но беркут с безумным взглядом всё продолжал и продолжал. У нас есть огнемёты, пушки, электроника. Боец ударил себя в грудь. С нами вам ничего не грозит. Где-то на другой стороне послышался смех и раздраженное ворчание. «Умолкни, бронебойный!» После чего Беркут закончил этот цирк и пошел на свое место. Тем временем лифт миновал отметку минус 300. Лейтенант вышел в центр и хлопнул в ладоши. «Так, уже на подходе, всем сверить часы. Напоминаю, когда пойдет туман, у вас всех пять минут, чтобы покинуть зону самосбора. Рации на четвертый канал. Тайфун Барт, готовность пять минут». Бойцы быстро проверили своё оружие и сняли его с предохранителей. Тем временем лифт издал глухой гудок, и створки раскрылись, представив взору широкую гермодверь. Барт быстрым движением повернул вентиль и сдвинул дверь в сторону. В образовавшуюся тьму нырнули два бойца, освещая углы под ствольными фонарями. «Чисто», — сообщил тайфун. «Двигаемся дальше». Лейтенант дал команду остальным, и взвод высыпался в помещение. Кобра подбежал к электрощиту и дёрнул рубильник. Включилось центральное освещение. Беркут и Сокол шустро выкатили ящики со снаряжением. «Кобра!» – крикнул лейтенант. «Подключи передатчик и компьютер к сети. Мне нужна связь через две минуты!» Офицер закрыл дверь и отправил пустой лифт обратно. Юра немного напрягся. «Зачем возвращать лифт, если он может понадобиться?» Согласно инструкциям по прибытию на место, все турболифты должны быть немедленно возвращены на казарменный этаж. Они общие и могут потребоваться другой группе в любой момент. Группа Сокола заняла левый проход и продвигалась дальше. Пространство освещалось светом тусклых аварийных ламп. Вдоль всей длины потолка проходили ржавые трубы, на стыке которых наблюдалась слабая течь. Двигаемся вдоль левого коридора, пока чисто, доложил Сокол. «Ага, чисто!» – сморщил нос Беркут. «Тут воняет, как у прапора в заднице!» «Двигайтесь осторожно!» – сообщил голос по рации. «В конце должен быть вход в коллектор блока. Осмотрите его и ждите дальнейших указаний». «Вас понял, центр. Конец связи!» Между тем, Тайфун и Барт шли по центральному коридору, который представлял из себя жилую зону. Точнее, он мог бы быть жилым. Множество незаселённых квартир общажного типа были аккуратно обставлены минимальным набором мебели. Никаких изысков, но жить можно. Только пыль смахнуть и хоть сейчас отмечай на Василье. «Центр! Не хотите обменять своё койко-место на королевские апартаменты?» «Не засоряйте канал! Что у вас?» «Идём по жилому сектору! Пока ничего!» Внезапно свет фонаря выхватил впереди тень, пролетевшую из одной квартиры в другую напротив. Центр, видим движение 10 м, доложил Тайфун и сжал автомат покрепче. Медленно, обдумывая каждый шаг тяжёлого сапога, бойцы подходили к полузакрытой двери. Заняв позиции по обе стороны, Тайфун жестами приказал Барду подготовить огнемёты и войти внутрь на счёт 3-2-1. Огнёмёчек выбил ногой дверь и уже приготовился сжечь тварь, но на месте уродливого мутанта оказалась летучая мышь, мирно поедающая свежепойманную лягушку. Животное бросило в сторону бойцов презрительный взгляд и продолжило свою трапезу. Чёрт, облегчённо выдохнул Барт. Ложная тревога, центр, продолжаем осмотр. Старшина положил руку на плечо бойца и приказал двигаться дальше. Группа Сокола вошла в зону коллектора. «Фу, вон здесь, ещё сильнее!» – не унимался Беркут. «Сокол, что вы видите?» «Вошли в коллектор блока. Повсюду вода и бытовые отходы», – шмякай толстой подошвой по вязкой массе доложил Сокол. «Освещение не работает». «Принято», – отозвался лейтенант. «Осмотрите секцию и возвращайтесь назад». «Вас понял, центр». «Погоди», – остановил товарища Беркут. «Ты слышишь?» Издалека в темноте доносились слабые шлёпающие звуки. Сокол направил фонарь в сторону шума, но густой туман от испарения гниющих отходов не давал рассмотреть источник. Бойцы осторожно пошли вперёд, сохраняя молчание. По мере приближения звук становился отчётливее. Резкий шлепки с неровными интервалами разбавил аккомпанемент из тихих всхлипов и тяжёлого дыхания. На расстоянии 7 м стал виден силуэт человека в оранжевом комбинезоне. Он медленно волочил босыми и избитыми в кровь ногами. Вдоль спины проходило множество длинных рваных ран. Когда ликвидаторы подошли ближе, силуэт медленно повернулся. Это была молодая темноволосая девушка. Она промокла до нитки, всё её тело тряслось от холода и было покрыто множеством царапин. Защитный комбинезон изорван в клочья и обнажал истерзанную грудь. Добрый вечер, мадемуазель. Игрий вопропил беркут, высвечивая фонарём зону декольте. Девушка вытянула руки в сторону фонарей и тихо прохрипела: "Помогите". После чего, спотыкаясь из последних сил, бросилась вперёд и упала на плечи сокола, потеряв сознание. Командир хотел было нажать на спусковой крючок, но палец остановился. Она не выглядела как что-то опасное, скорее наоборот, беспомощная. Девушка едва сохраняла силы, чтобы просто жить. Центр, у нас тут живой гражданский. Подготовьте медицинскую помощь и комплект сухой одежды. Да лежил Сокол, передавай своё оружие товарищу, чтобы взять пострадавшую на руки. В разгрузочной зоне Кобра всё ещё возился с проводами у электрощита, безуспешно пытаясь найти хоть одну живую цепь, чтобы подсоединиться к центральному компьютеру командования. Юра вызвался помочь технику, но тот отказался со словами: "Тут фаза мёртвая, ничем уже не помочь". Восседай на жестяной бочке словно на троне, Вадим безостановочно подкидывал в воздух монетку, тихо приговаривая: "Орёл или решка". Самому учёному было тяжело стоять на одном месте, затхлый подвальный воздух требовал постоянного движения, желательно туда, где он посвежее. В то же время вековая плесень на шершавой шубе стен чувствовала себя прекрасно и за годы бесконтрольного роста захватила помещение практически полностью. К великому счастью Юрия Александровича операция проходила на редкость скучно. До того момента, пока в рации не послышался голос сокола, после доклада о том, что есть выжившие, народ оживился – Офицер отдал команду кобре подготовить и оборудовать медицинскую койку из досок и ящиков. Он сам достал из цинкового кейса аптечку и два плащ-халата. Один постелили на импровизированную кровать, другой предназначался для пациента. Скучающее лицо Вадима вновь приобрело бодрый вид. Он ловко поймал монетку и спрыгнул с насеженного места в ожидании прибытия пациента. Несмотря на внешнее удушевление, От него исходило едва различимое аура обеспокоенности и даже страха. Мало кто стал бы его винить в этом. Никто не ожидал найти тут хоть кого-то живого, кроме только что прибывших. Однако им повезло. Сокол с беркутом вернулись спустя пару минут. Девушку осторожно уложили на подготовленное место, и кобра принялся обрабатывать раны. Она из пропавшей группы Поинтересовался летенант, разглядывая рваный комбинезон химзащиты. "Похоже", сомневаясь, ответил Юра. "Я её раньше у нас не видел. Возможно, практикантка из учебного отдела". Кобра вытащила из аптечки комплект наложения быстрых швов и затянул их на длинном порезе руки. К этому времени вернулась группа Тайфуна. "Господи", скривился Барт. "Как она Множественные порезы и гематомы по всему телу, признаки обезвоживания и общего истощения организма, но дыма жить будет, обнадежил техник собравшихся. В момент, когда Кобра заканчивал бинтовать зашитую руку, девушка пришла в себя. С безумным от ужаса взглядом она схватила техника врача за воротник и хрипя закричала: "Нужно уходить отсюда, быстро!" "Спокойно, мы вам поможем", постарался успокоить её Кобра. Мы ликвидаторы, вы в безопасности. Нет, никто не в безопасности, дрожа от страха прохрипела пациентка. Мы все умрём! надрываясь, закричала она, неожиданно сильно отолкнув от себя кобру. Девушка вскочила с постели и побежала к дверям лифта, безуспешно подёргав запорный вентиль гермодвери, она начала судорожно барабанить по толстому металлу и кричать: "Выпустите меня! Выпустите!" Тайфун и Барт скрутили ей руки и аккуратно повалили на пол. В мгновение спустя сзади подбежал кобра и вколол девушке успокоительное, отчего ее крики вскоре затихли, а сама она провалилась в сон.